27 глава Уснуть мне все-таки удается, но стоит открыть глаза, как опять охватывает паника. Ребенок это последнее, что сейчас нужно. Я не готова к беременности ни физически, ни морально. Тело и разум просто не потянут ее. Ночью не сдержалась и опять написала Леону, но он по-прежнему молчит, не отвечает на мои сообщения. Понятия не имею, что у него со здоровьем, что вообще происходит в его жизни. Кажется, что тоже ничего хорошего. Сама мысль о беременности страшит. Наши отношения с Леоном всегда были непростыми. Он спас меня от тюрьмы, но в то же время ограничил мою свободу. Этот конфликт до сих пор не разрешен, и к нему еще добавляются новые проблемы. Недавняя близость казалась шагом друг к другу. Была надежда что это поможет нам начать с чистого листа. Но потом ли он уехал? Без меня. Почему он так поступил? Почему молчит? Пока его нет, моя неуверенность только усиливается. Может быть, он решил дать мне время и пространство, чтобы разобралась в своих чувствах и намерениях, но я ощущаю себя еще более потерянной. Если это действительно тайм-аут, то стоило прямо о нем сказать, а не бросать меня на произвол судьбы. Хотя про произвол ошибаюсь. В дверь стучат, и я бреду ее открывать. На пороге дан. «Доброе утро. Ну как ты? Получше ли вызвать врача? Вы с Леоном будто правда сговорились». И так паршиво на душе. А его реплики лишь сильнее пугают. Впрочем, я, кажется, знаю, кто немного прольет свет на ситуацию. «Со мной все в порядке. Обманываю. Уверена?» Бледная, как моль. Это, наверное, из-за погоды. Ночью она резко испортилась, прошел ливень, и сейчас облака так низко, что того и гляди небо прорвет. Если что-то понадобится, я сообщу. Подталкиваю Ярошевича к двери. У меня в планах на это утро незадушевные беседы с Даном. Постой, я хотел, чтобы ты мне подыграла. В чем? Складываю руки на груди. Опять начинает подташнивать. Наверное, сахар упал. Пусть бы с организмом что-то было на фоне стресса, но только не беременность. Кристина мне надоела. Я недовольно сдвигаю брови. Ты в курсе, что с девушками так нельзя? Ну а что? Когда она выпьет, ее несет. Я пытался сгладить, но отвращение вызывает такое поведение. Крис на острове останется, а мы домой поедем. Твое недомогание только на руку. Если отпустят, все равно изображай при ней, что тебе плохо. Договорились? Сейчас найду, где тест купить, и, может, изображать ничего не придется. Это жестоко, Дан. Сказать, сколько я за путевки отвалил. По мне, это благотворительность. Мог бы наоборот ее домой отправить, а так она здесь еще кого-нибудь подцепит. Жестоко в том смысле, что ты включаешь заднюю. Слова Дана царапают потому что Леон поступил так же. Сам поддался, а потом придумал дела и свинтил. Поступок Ярошевича в этом лишь убеждает. В общем, я предупредил. На днях домой полетим. Ты сама хотела. Мне казалось, Кристина тебе нравится. Причина, вероятно, не в отвращении, а в том, что ты, напротив, запал на девушку. Ярошевич меняется в лице. Кривиться, очуметь. В яблочко что ли попала? Если я права, то ты вдвойне жесток по отношению к своим чувствам. Не проще ли быть искренним? Ну и что в итоге получишь? В старости даже стакан воды некому будет поднести. Вся надежда на тебя. А я причем? Да, напирается плечом на косяк и смотрит таким серьезным взглядом, что забываю о своей тошноте. Ну так что, подыграешь? Поверь. Если бы Крис мне настолько понравилась, я бы не отпустил. Поставил в приоритет. Теперь его слова уже режут по-живому. Леон ведь не просто отпустил, а еще и игнорирует. И если я действительно в положении, то как быть? Может, он и готов принять последствия, но не хотелось бы, чтобы меня держали рядом только из-за них. Я подумаю. Не даю однозначного ответа и выталкиваю Ярошевича за дверь. Мысль, что Леон так же увлекся Нерит, опять всплывает из подсознания. А мне и без того фигово. Будь он не ладен, этот грек. Оставшись одна, снова думаю о задержке. И о прерывании беременности, если это все-таки она. Я просто не справлюсь. Как заботиться о ребенке, если сама едва держусь? Я не смогу дать ему ту любовь и заботу, которую он заслуживает. Через пару часов отправляюсь на поиски места, где продают тесты на беременность. Аптеку нахожу быстро, она оказывается маленькой, но уютной. Фармацевт сразу же обращает на меня внимание. «Здравствуйте, чем могу помочь?» Спрашивает она с дружелюбной улыбкой. «Здравствуйте, у вас есть тесты на беременность?» Произношу вслух. До сих пор не получается смириться с этой новостью. Женщина кивает и достает с полки коробочку. Я оплачиваю покупку, руки дрожат. Поспешно возвращаюсь в свой домик. В ванной комнате я вскрываю упаковку и внимательно читаю инструкцию. Сердце бьется так громко, что, наверное, его можно услышать снаружи. Собравшись с духом, провожу тест и жду. Несколько минут кажется вечностью. Я впервые это делала. Сижу на краю ванны и смотрю на тест. Наконец... Появляются две полоски. Результат положительный. Я беременна. Мир вокруг начинает рушиться. Я не готова к ребенку, тем более ситуация с Леоном такая сложная. Не готова, и точка. Об этом надо было раньше задуматься, но почему-то была уверенность, что ничего не случится. У нас столько секса было, и всего один раз мы не предохранялись. Леон кончил в меня. Не может этого быть. На улице идет дождь, слышно, как капли стучат по стеклу, словно вторя ритму моего сердца. Медленно подкрадывается страх и обвивает меня своими холодными руками. Мысли путаются, не могу понять, чего хочу. Леон. Он не отвечает на звонки и сообщения, не выходит на связь. Он забрал свою дочь и уехал, хотя еще недавно говорил, что не разлучит нас с Что хочет, чтобы мы с ней были вместе. Как же так? Почему он оставил меня одну в тот момент, когда я больше всего в нем нуждаюсь? Сползаю на пол и обхватываю колени руками. Сижу так, пока не затекают мышцы, а потом иду в спальню и опять пишу Леону. В идеале, отправить бы ему положительный тест на беременность. И я, наверное, так и сделаю, если он снова ничего не ответит. А пока пытаюсь поесть переключиться на что-нибудь другое, поспать в конце концов. Желание дано вернуться домой как нельзя кстати. Надо записаться к врачу и все с ним обсудить. Утро начинается с тошноты, и не только физической. Мучают мысли о будущем, о том, как изменится жизнь, если я решу оставить ребенка. Но лишь в очередной раз прихожу к выводу – я не готова. Во всяком случае, не сейчас. И думаю, ли он со мной согласится. Я люблю его, но у Домяни со свои проблемы и свои демоны, с которыми он борется, да и сама все еще не могу до конца принять, что именно он убил моего отца. Время от времени эта боль возвращается. А теперь, когда я один на один с известием о своей беременности, тяжело вдвойне. Мысли о прерывании становятся все навязчивее. Боюсь признать, Но аборт, видимо, единственно правильное решение. Другого выхода я не вижу. Как рожать ребенка, когда будущее не определено и нет уверенности ни в чем, даже в собственных чувствах? Второй день идет дождь. Я сижу в тишине, слушая, как стучат по стеклу капли. Это успокаивает, но только на время. Не дождавшись никакого ответа от Леона, набираю Майсу. Она отвечает практически сразу, но на вопросы о Леоне отмалчивается. Тогда перевожу тему, а в конце разговора прошу помочь выбрать наряд и отправляю ей подготовленную накануне ссылку. Вряд ли Майса догадается о слежке. А мне необходимо знать, что происходит. Нужно было раньше это сделать, но хотелось оградить себя от плохих новостей. Внутри и так бушует буря. Я должна принять решение. Но как? Как убедиться, что оно верное? Так больно. Майса ведется на уловку. Переходит по ссылке, и я получаю доступ к ее телефону. Почти сутки отслеживаю, чем она занимается, с кем и о чем говорит. Выясняю, есть ли на острове Мия Нерит и Леон. Новая информация причиняет новую боль. Оказывается, Леон и правда на Маврикии. Его состояние ухудшилось, и он нуждается в лечении. Это знание разрывает меня изнутри. С одной стороны, злюсь на Домианиса за то, что уехал. С другой, не могу перестать беспокоиться. Нам с Даном и впрямь нужно вернуться в Израиль. Там переговорю с врачом и промою мозги Ярошевичу, потому что такая скрытность уже за гранью. Хотя, по сути, его вина минимальна, Зачинщик, как всегда, не он, а его слишком умное начальство. Собрав вещи, я выхожу на террасу, откуда открывается вид на бескрайний океан и низкие свинцовые облака. Погода словно отражает мои чувства. Глубоко вздохнув, пытаясь успокоиться, но тщетно. Перед тем, как отправиться в аэропорт, решаю пройтись по пляжу. Песок скрипит под ногами, волны ласково шепчут и это приносит хоть какое-то утешение, пока в голове вновь и вновь крутятся мысли о Леоне и предстоящем с ним разговоре о моей беременности.